Глава пятая. Последствия черной ночи. Джордан. Когда ты рушишь чужое, созданное не твоими руками, ты упиваешься своей беспринципной сутью и насмехаешься над участью проигравших. Ирония моей новой жизни заключается в том, что я сам отдал половину этой человеческой жизни на то, чтобы создать новое и лучшее. Нет, меня не мучает совесть прошлого. но разрывает от желания уничтожить тех, кто посмел претендовать на мое. И сейчас мое. Это Рейнхара. Вот он я, Архаэль, изгнанный ангел, который решил, что всесилен и всемогущ, направляя армию тьмы на маленький мир, не в моих страданиях. Отец придумал отличное наказание для своего ребенка. Он не ставит его в угол, а усаживает за стол, полный вкуснейших угощений, и когда тот тянется к ним, ему отрубают руки и заклеивают рот. Лекари успели спасти от смерти многих пострадавших магов, но жертв все равно оказалось больше. Помимо родителей Рейни, погибли еще двадцать магов-соратников Дориана, стражники и ни в чем не повинные прислужники. А Аарона Хаоса тоже нашли мертвым во дворце. Меня не покидало чувство, что темная материя... Специально нанесла первый удар родителям Рейни. Словно именно ее и хотели наказать больше всего. Церемония прощания с жертвами проходила вдоль каменистого побережья Фаурина. Океан безмятежно принял почти сотню погребальных костров в свой дом. Мое сердце разрывалось от боли моей малышки во время похороны ее родителей. А я не в силах что-либо изменить. Нет, мне не жаль мертвых. Моя темная суть не изменила свое отношение к круговороту человеческих душ, ведь это естественный цикл жизни. Страдают не ушедшие, а те, кто остались, оплакивая невосполнимую потерю. Во мне лишь недавно начали теплиться человеческие чувства, но это не значит, что меня сильно трогает чужая боль. Единственная боль, которая словно адово пламя сжигает изнутри, это ее боль. Хотя я сам являюсь источником ее страданий. Рэйни превратилась в бесцветную тень самой себя. Она словно оживший мертвец. Безэмоционально контролирует восстановление города и ближайших пострадавших поселений, распоряжаясь казной и выделяет помощь семьям погибших. Со мной разговаривает односложно, отвечая на мои вопросы да, нет, не знаю. А в остальное время она садится на шторма. и улетает на поиски Дориана, хотя этим и так занимается вся стража Старксиса и Парисандра. Но благодаря этой усиленной защите я практически не получаю зов помощи, и мне не на ком вымещать свою злость. Как мне поговорить с ней? Как заставить разговаривать со мной? Я продолжаю сидеть на короткой цепи, на которую она меня посадила, но позабыла об этом. Но я не в силах снять с себя этот ошейник, хотя его шипы чересчур сильно впиваются в мою шею и мешают дышать.